в замке Горбуа. Я быстро приближаюсь к концу своего рассказа о моих приключениях по прибытии во Францию. Сознаю, что если они могут иметь какой-то интерес для читателя, то лишь потому, что над ними витает фигура великого императора. Спустя два дня после приема у императрицы Жозефины истекал срок данной Сибили для поимки неуловимого тусака. Что касается меня, то я нисколько не заботился о том, чтобы она спасла жизнь своего презренного жениха, хотя меня, надо признать, глубоко трогала судьба этой бедной и великодушной девушки, я думал, как ей помочь, поэтому не очень удивился, когда вечером того предпоследнего дня в моей комнате в Булоне появились Сибилла и генерал Савари. Одного взгляда на горящие щеки девушки и ее победоносно сверкающие глаза. Было достаточно, чтобы убедиться, она уверена в своем успехе. «Я вам говорила, что найду его, О, Луи!» — воскликнула она с порога. «И вот пришла к вам, потому что вы обещали мне помочь в поимке негодяя». «Ваша родственница настаивает, чтобы я не брал с собой солдат», — пояснил Савари, пожимая плечами. «Нет-нет», — отвечала она с горячим воодушевлением, — «в этом деле надо быть очень осторожным». При виде первого же солдата тусак скроется. Я не могу рисковать, у меня осталось слишком мало времени. Конечно, в таком предприятии трое полезнее тридцати, и я никогда бы не взял большого количества солдат. Ну да, пусть будет по-вашему. Но кто еще один ваш друг, который готов принять участие в опасном захвате заговорщика? Это Жерар, поручик гусарского полка Брешеник. Что ж, достойная кандидатура. Во всей нашей великой армии нет офицера храбрее Этьена Жерара. Нас троих хватит на такое дело. Я к вашим услугам, — подтвердил я. — В таком случае, — продолжал Савари, обращаясь к Сибилле, — скажите нам, где скрывается тусак? — На красной мельнице. — Но недавно мы ее обыскали, и, уверяю вас, там его нет. — Когда вы производили обыск? Ну, — Два дня тому назад. Так он спрятался там только вчера. Я знала, что его любит наша служанка Жанна Порталь, и зорко следила за ней целых шесть дней. Вчера ночью она ходила на красную мельницу с корзиной, полной вина и фруктов, а все сегодняшнее утро она не спускала глаз с дороги на мельницу и дрожала от ужаса, когда на ней появлялся солдат. Я убеждена, что тусак все еще на мельнице. — В таком случае нам нечего терять времени, — решительно заявил Савари. — Если мы упустим сегодняшнюю ночь, то он, вероятно, подастся на морское побережье, найдет там лодку и сбежит в Англию. И еще. Красная мельница стоит на таком открытом месте, что девица права, отказываясь от помощи солдат. — Каков же ваш план? Приходите через час к южным воротам лагеря, в том самом костюме, в котором вы находитесь теперь, и мы с Жераром, переодевшись, будем ждать вас у ворот. Захватите с собой два пистолета, так как придется иметь дело с самым отчаянным головорезом во всей Франции. а лошади не беспокойтесь, мы ее для вас приготовим. Заходящее солнце освещало бледным красным светом западный небосклон, а меловые гористые берега розовели вдали, когда я, как и уговаривались, явился к воротам Булонского лагеря. Моих товарищей я там не обнаружил, только какой-то фермер высокого роста в куртке с мелкими пуговицами прогуливался неподалеку. А немного в стране молодой человек в одежде трактирного слуги держал в поводу двух лошадей. Когда я пристально присмотрелся, то узнал в этих простолюдинах двух боевых офицеров, то были Савари и Жерар. При виде меня они приветливо заулыбались. — Думаю, что в этих костюмах мы не возбудим никаких подозрений, — высказался Савари. — Ну, а теперь отправимся в путь, а то можем и опоздать моя жизнь изобиловала различными приключениями, но это ночное предприятие среди них занимает первое место дорога шла вблизи побережья и я невольно всматривался в белевший в сумерках далекий берег англии, где я провел столько тихих и мирных лет и сравнивал свою тогдашнюю беззаботную спокойную жизнь с теперешней бурной и полной неожиданностей и вот сегодня участие в операции по захвату опаснейшего заговорщика Только юность, полная кипящих сил и энергии, может решиться на подобное. Оставив за собой гористую местность Булона, мы стали пробираться по окраине той болотистой равнины, по которой я странствовал в памятную ночь высадки на французский берег. И, наконец, по левую сторону увидели очертания замка Горбуа. Тогда, по указанию Савари, Мы взяли правее и, проехав некоторое время по изрытой колесами дороги, очутились вскоре на небольшом холме. С него хорошо была видна старая ветряная мельница. Верхнее окно ее под лучами заходящего солнца казалось залитым кровью. У дверей стояла телега, загруженная мешками, видимо, с зерном, а подле нее выпряженная лошадь щипала траву. Чуть поодаль стояла женщина. Прикрыв глаза рукой, она вглядывалась в сторону морского берега. — Он здесь, — обрадовался Савари, — иначе бы эта женщина не стояла на карауле. — Объедем вокруг мельницы по этой дороге. Холмы прикроют нас почти до последних шагов. — Не лучше ли нам поскакать прямо на вересковую поляну? — предположил я. — Нет, не лучше. Дорога тут разбитая, в кочках, и мы скорее доедем в обход и мы продолжили свой путь. Но вдруг услышали громкий крик. То женщина, стоявшая на страже, забралась на один из холмов и подозрительно смотрела на нас. Очевидно, военная выправка моих товарищей бросилась ей в глаза, и теперь она, сорвав с плеч шаль, махала ей над головой, явно подавая своему сообщнику сигнал об опасности. Савари молча пришпорил коня и напрямик поскакал к мельнице. Мы с Жераром последовали за ним. Мы еще находились в ста шагах от мельницы, как из ее двери выскочил человек. По его широкой груди и несоразмерно с ростом большой голове сразу можно было опознать знаменитого заговорщика Тусака. Лишь мельком глянув на нас... Он понял, что не сможет убежать от наших лошадей, и он бросился назад на мельницу, шумно захлопнув за собой дверь. — В окно, Жарар, в окно! — воскликнул Савари. В нижнем этаже мельницы действительно имелось небольшое четырехугольное окно, и молодой гусар, соскочив с лошади, прыгнул в него с ловкостью циркача. Через минуту он отворил нам дверь, лицо и руки у него были обильно покрыты кровью. Он убежал вверх по лестнице, — крикнул Жерар. Ну, теперь нам нечего торопиться, он никуда не скроется, — успокоил его Савари. — Вы молодцом, Жерар, ловко взяли первую преграду. Надеюсь, вы не очень серьезно ранены. — Нет, генерал, это пустые царапины, осколками оконного стекла. — А где хозяин мельницы? — Я здесь, — отвечал маленький человечек, появляясь в дверях. «И как вы смеете, разбойники, врываться в мой дом?» Я спокойно читал газету и курил трубку, как вдруг окно разлетелось в дребезги, а какой-то негодяй влетел в комнату, да еще открыл дверь своим сообщникам. Мне и так надоел один жилец, а тут навязываются сразу трое. «Вы скрываете в доме заговорщика Тусака?» — грозно произнес Савари. «У меня нет никакого Тусака» а моего жильца зовут Марисом, и он торгует шелковыми материями. Его-то нам и надо. Мы явились сюда по приказанию императора. Лицо Мельника вытянулось от удивления, но он продолжал довольно спокойно. В сущности, я не знаю, кто он таков, но он предложил мне хорошую плату за ночлег, и я больше ничего у него не спрашивал. В теперешнее время нельзя требовать от каждого жильца свидетельства о благонадежности. Но, конечно, если вы действуете именем императора, я не стану вам мешать. Хотя и жаль жильца. Он был очень спокойным и тихим до получения письма. Какого письма? Говори всю правду, а не то смотри, негодяй, ты ответишь своей головой. Я скажу только то, что знаю. Письмо принесла ему какая-то женщина. С тех пор он стал как бешеный, не находит себе места, грозит кому-то смертью. «Ну, господа», — произнес Савари, обнажая саблю, — «оставим здесь лошадей и вступим с тусаком в переговоры. Верхнее окно помещения, в котором он скрылся, отстоит от земли на целых сорок футов, и выскочить в него он не сможет. Разобьется. Значит, должен будет сдаться». Мы все трое взобрались по узенькой деревянной лестнице на чердак. Он оказался пустым, но в углу его лежала куча соломы, на которой, очевидно, спал тусак, но теперь его и след простыл. Мы поднялись по другой лестнице на новый этаж, но дорогу нам преградила тяжелая дубовая дверь. Толкнули — заперта. — Сдавайтесь, тусак! — воскликнул Савари. — Сопротивление бесполезно. Вы от нас теперь не уйдете. За дверью послышался громкий хохот. — Я не такой человек, чтобы добровольно сдаваться, — отвечал хриплый голос, — но готов вступить с вами в сделку. Мне надо докончить сегодня ночью одно дело, и если вы оставите меня в покое, то даю вам слово, что сам приду завтра утром в ваш лагерь и сдамся властям. У меня есть должок, который я хочу непременно заплатить. Но только сегодня я узнал, кому же я должен заплатить. — Мы не можем выполнить вашего пожелания, — отвечал заговорщик у Савари. — Но вы этим бы освободили себя от больших хлопот. Повторяю, это невозможно. — Тогда берите меня, если сможете. — Полно, всякое сопротивление бесполезно. Мы разом навалились на дверь, в эту минуту раздался выстрел, и пистолетная пуля, вылетев из скважины дверного замка, вонзилась в противоположную стенку. Мы усилили нажим, и дверь не выдержала напора, с треском повалилась внутрь помещения, где скрывался тусак. Мы вбежали в комнатушку с оружием наготове, но она оказалась пустой. Куда он, дьявол, делся? — восклицал Савари, оглядываясь по сторонам. — Это верхний этаж, выше нет ничего. Но тут наши взгляды застыли на единственном в помещении небольшом окне, окно было раскрыто а на подоконнике лежал еще дымящийся пистолет. Мы бросились к окну, глянули вниз и вскрикнули от удивления. Спрыгнуть на землю с такой высоты было равносильно самоубийству, но тусак воспользовался тем, что прямо под окном стояла телега с мешками. Он смело прыгнул на нее. Но даже и при этих условиях удар был так силен, что заговорщик некоторое время не мог опомниться, лежал на мешках, тяжело переводя дыхание. Однако, услыхав наш крик, он быстро спустился с воза, погрузил нам кулаком и, вскочив на лошадь Савари, поскакал прочь. Мы с Шераром выстрелили ему вслед, но промахнулись кубарем скатились вниз по лестнице, вскочили на лошадей и вдвоем погнались вслед за преступником, который к тому времени уже еле виднелся вдали. Все благоприятствовало ему, и наступившая уже темнота, и болото, по которым быстро не поскачешь, и его преимущество в расстоянии. Но тусак неожиданно свернул в другую сторону и стал удаляться от болота, единственного его спасения. Мы никак не могли понять мотивов его поведения и смотрели друг на друга с удивлением, но, тем не менее, скорости гонки не снижали, надеялись на одно обстоятельство — тусак мужчина крупный, тяжелый, и его лошадь устанет быстрее наших, тогда мы его и настигнем. Существовала лишь опасность потерять его из вида, так как преследование велось среди холмов. Здесь он мог исчезнуть за одним из этих холмов. Так и случилось, наконец. Заговорщик исчез за каким-то возвышением. Когда мы взобрались на вершину, его и след простыл. — Вон налево идет дорога! — крикнул Жерар. — Он, вероятно, поскакал по ней. — Нет, — не согласился я, — направо тянется тропинка. И, конечно, он воспользовался ею. — Тогда сделаем так. Выберите направо, а я налево. — Погодите, я слышу конский топот. И вскоре из-за кустов выскочила лошадь генерала Савари, но без седока. — Значит, он нашел где-нибудь неподалеку убежище, — предположил я. Мы оба соскочили с лошадей и, ведя их в поводу, двинулись по тропинке, которая скоро привела нас к меловой ломке. — Нигде даже следа нет, — приуныл Жерар. Опять он улизнул от нас. Но в эту минуту меня внезапно озарило, и я понял, куда исчез тусак. Очевидно, вчера его сожительница Жанна Порталь узнала об измене Бернака якобинцем и сообщила о том своему дружку. Потому он стал, по словам Мельника, бешеным потому просил у Савари отсрочку ареста и прискакал к этой меловой ломке, по всей вероятности, той самой, что соединялась тайным ходом с замком Грабуа. Он наверняка решил отомстить моему дяде за его предательство. Я стал усердно отыскивать вход в подземный тоннель. Наступившая темнота лишь усложняла эти поиски, и все же после долгих усилий мне удалось найти среди обломков камней вход. Только мы с Жераром собрались углубиться в подземелье, как появился Савари. Он догнал нас пешком. Теперь мы пустились в опасное путешествие втроем. Так как я плохо знал дорогу, а кругом стояла кромешная тьма, двигались мы медленно, часто останавливались, прислушиваясь. Чшш! Вдруг произнес Жерар: «Я слышу какие-то звуки» мы все затаили дыхание и в наступившей тишине услышали скрип открываемый вдали двери Скорей, скорей! заторопился савари негодяй нас обогнал но теперь ему не уйти однако я сомневался в успехе нашей погони ведь дверь та была с каким то секретом ее так просто не откроешь это я помнил по прошлому разу когда мы шли с дядей этим подземным ходом значит тусак знает секрет запора этой двери, и если он закроет ее за собой, мы окажемся в ловушке. Но тут нам крупно повезло. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как в окружающем мраке появилось светлое пятно. Приблизившись, мы с облегчением увидели, что дверь полуоткрыта. Наверное, тусак был так поглощен мыслью о месте, что забыл о погоне, забыл и закрыть за собой дверь. За дверью мы обнаружили лестницу, ведущую куда-то вверх, и двинулись по ней. Вскоре впереди послышались торопливые шаги, то наверняка шел тусак. Мы прибавили ходу, прыгая иногда через ступеньку, но заговорщик опередил нас. Когда мы очутились в прихожей замка Гробуа, слабо освещенной лампой, где-то неподалеку раздался крик ужаса. «Он его убивает! Он его убивает!» кричала женщина. В сене затем выбежала служанка. «Помогите, помогите! Он убивает господина Бернака!» «Где он? В библиотеке! Вон дверь за зеленой портьерой!» Снова раздался дикий вопль, и за ним последовал глухой стон. Мы бросились за портьеру, открыли дверь и в ужасе остановились на пороге. За письменным столом, спиной к нам, — сидел мой дядя. Его лицо неестественно было обращено в нашу сторону, и на нем застыла ужасная гримаса. По-видимому, дядя сидел за письменным столом, когда появился убийца. В первый раз он закричал, вероятно, когда увидел тусака, а во второй, когда руки убийцы схватили его за горло. Он так и остался сидеть в своем кресле, но голова его оказалась свернутой назад. Возле него стоял исполнитель ужасного приговора. Увидев нас, он торжествующе воскликнул. — Ну что, ищейки, опоздали! Я все-таки расплатился со своим должком. — Сдавайтесь, — приказал Савари. Но тусак замахал руками. — Прочь от меня! «Живым я вам не дамся!» Он схватил стоявший возле стола тяжелый старинный стул и, подняв его над головой, бросился на нас. Мы почти одновременно выстрелили из трех пистолетов. Гигант, несмотря на полученные раны, еще смог опустить стул, но промахнулся, и страшный удар пришелся по столу, который тотчас развалился». Тусак же заревел, набросился на генерала Савари, свалил его на пол и схватил одной рукой за горло. Мы с Жераром кинулись на помощь, но убийца оказался так силен, что мы трое не могли с ним справиться. Однако раны, полученные от наших выстрелов, оказались серьезными, кровь лилась из него ручьями, и он стал заметно слабеть тусак сделал еще одно неимоверное усилие чтобы освободиться от наших рук и возможно сделал бы это но ноги его подкосились и он рухнул на пол мы едва переводя дыхание ждали что вот вот он подымется и снова бросится на нас но заговорщик лежал недвижно все было кончено перед нами был не страшный неуловимый тусак а его бездыханный труп. Савари, бледный как смерть, медленно приходил в себя. — Я точно из лап медведя освободился, — наконец смог промолвить он. Но, как бы то ни было, Франция избавилась от одного из опаснейших якобинцев, а император — от могучего врага. И все-таки это был молодец какой из него получился бы солдат, — добавил Жерар. — Вахмистер для нашего полка. Но он был, должно быть, глуп, так как иначе не восставал бы против императора. Я же без сил опустился в кресло, голова у меня кружилась, а нервы были так возбуждены, что я не мог произнести ни слова. Савари дал нам глотнуть из своей фляжки коньяка, что нас приободрило, а потом сорвал с окна занавес и прикрыл им страшный труп дяди. — Нам тут нечего более делать, — сказал он, оглядывая кабинет. — Впрочем, необходимо забрать все бумаги Бернака. Они могут касаться новых заговорщиков. С этими словами генерал взял со стола разбросанные по нему бумаги, Среди них оказалось и то письмо, что он писал перед своей страшной смертью. Савари бегло глянул на него и не удержался от удивленного возгласа. — Да, наш приятель Бернак, оказывается, тоже был опасным человеком. Послушайте-ка, что он писал. — Любезный Катул, пришлите мне, пожалуйста, с первой почтой склянку с синильной кислотой. Мне она нужна на будущей неделе поэтому исполните поскорее мою просьбу, и вы можете рассчитывать на мою протекцию у императора всегда, когда вам это только понадобится. Письмо это адресовано аптекарю в Амьен. Значит, этот почтенный господин Бернак, вдобавок ко всем другим своим добродетелям, был еще и отравителем. Но непонятно, для кого ему понадобился этот яд. И я удивляюсь. Промолвил я. Бернак был все-таки моим дядей, и я не видел надобности теперь, когда его счеты с жизнью покончены, копаться еще в одной его тайне.